Вот что они просили передать вам, громко продолжал я, беря, подданный мне испанским профессором, лист бумаги. Далёкие сёстры! Мы, 12 девушек-испанок, обнимаем вас издалека и крепко прижимаем к своему сердцу. Нами вышито покрывало, которое пусть будет повешено вами на своей холодной стене. Вы на него смотрите, вспоминая нашу страну. Пусть будут у вас заботливые женихи, верные мужья и дорогие друзья, среди которых все мы. Ещё мы желаем вам счастья, счастья и счастья. Вот всё. Простите нас, не учёных, диких испанских девушек. растущих на берегах Кубы. Я кончил переводить, и некоторое время стояла полная тишина. Такая тишина бывает, когда внутри нас ищет выхода непереводимая ни на какие языки речь. Молча течёт она. Далёкие сёстры. Была в этих словах Грациозная чистота смоглох девичих пальцев, прокалывающих иглой шёлк, ради неизвестных им северянок, чтобы в снежной стране усталые глаза улыбнулись фантастической и пылкой вышивке. 12 пар чёрных глаз склонились издалека над розовым залом. Юк, смеясь, кивнул северу. Он дотянулся своей жаркой рукой до отмороженных пальцев. Эта рука пахнущая розой и ванильным стручком, лёгкая рука нервного как каза создание, носящего 12 имён, внесла в повести о картофеле и холодных квартирах наивный рисунок, подобный тому, что делает на полях своих книг Сетен Томпсон. Арабеск из лепестков и лучей